Глава третья. Близорукость или миопия. Врач сказал вам, что у вас миопия, и вы без очков не видите дальше своего носа. Это означает, что две косые мышцы, которые опоясывают посредине ваше глазное яблоко и сжимает его во время работы на близком расстоянии, не могут расслабиться, когда вы хотите увидеть какой-нибудь удаленный объект. Вы хотите улучшить свое зрение вдаль. Первое желание – это броситься в магазин и купить проверочную таблицу для зрения с буквами разного размера, чтобы начать работать с ней. Не делайте этого! Подобные таблицы всегда использовались для проверки вашего зрения. Вам, чье зрение уже не раз проверялось с ее помощью, она не может помочь. Тем не менее, вы подходите к таблице с подобным желанием. Чтобы улучшить зрение, вам надо прекратить пользоваться проверочной таблицей с целью посмотреть, сколько же строк вы сможете на ней увидеть вам надо добиться чувства безразличия к тому, что вы хотите увидеть. Тогда к вам придет ощущение освобожденного зрения. Если оно не придет к вам сейчас, то продолжайте расслабляться, и оно придет к вам в другой раз. Именно по этой причине вам не следует делать попыток проверить на таблице свое зрение. Вместо проверочной таблицы Развлекитесь и сделайте себе что-нибудь, на что можно было бы смотреть с интересом. Достаньте лист оберточной бумаги или ватман длиной в три фута и несколько старых журналов, которые можно было бы разрезать. В верхней части листа бумаги приклейте какое-нибудь слово размером с заглавие журнала «Лук», «Лайф» или холидей. Посмотрите на уменьшенный рисунок такой таблицы. Под верхним словом, отступив на один дюйм, приклейте следующее слово или фразу с буквами поменьше размером. Ститул Saturday Evening Post или Vogue. Под ним приклейте слово или фразу с еще более мелкими буквами Продолжая этот процесс и уменьшая высоту букв до тех пор, пока в словах фразы в самом низу листа высота букв не составит полдюйма. Теперь у вас есть что-то интересное для рассмотрения. После этого на карточке ручного формата скопируйте в напечатанном виде все наклеенные на лист строки. Подставьте свои глаза солнцу во время выполнения вами больших поворотов, а затем сделайте пальминг. Повесьте свое произведение искусства на хорошем освещении и сядьте в шести футах или меньше от него. Теперь вы готовы к работе. Упражнение первое. Поднесите свою карточку ручного формата, так близко к глазам, как это только можно, чтобы вы могли еще ее видеть. Прочитайте верхнюю строку на таком близком расстоянии, потом прочитайте ее на расстоянии вытянутой руки, чередуя такое чтение на близком и более далеком расстоянии два-три раза. Затем быстро посмотрите на верхнее слово на дальнем листе бумаги оно должно стать четче. Закройте глаза и сделайте повороты головой, глубоко дыша. Затем посмотрите несколько раз на вторую строку вашей карточки ручного формата на близком расстоянии. Потом на расстоянии вытянутой руки и, наконец, посмотрите на вторую строку вдали. Теперь закройте глаза. И напишите носом то, что вы видели, но буквы при этом представляйте в более четком виде, чем вы их видели на самом деле. Вновь взгляните на ту же строку вдали. Она должна быть видна лучше. Продолжайте этот процесс чтения вниз до тех пор, пока это возможно без каких-либо дискомфортных ощущений. Сначала читаем карточку ручного формата вблизи, потом ее же на расстоянии вытянутой руки и, наконец, бросаем взгляд на лист с наклеенными фразами вдали. Не забывайте о необходимости глубоко дышать и всегда отдыхать, чтобы поддерживать глаза во время их работы в расслабленном состоянии. При переходе от одной строки к другой, делая повороты головой, а затем и письмо носом между строками. Этого достаточно для вашего первого занятия. На следующем занятии, с этой же дистанции, вы сможете продвинуться немного дальше вниз по строкам шрифта. Наступит день, когда с этой же дистанции вы увидите их все. Тогда вы сможете отодвинуть свой стул на пару футов назад. Не двигайтесь назад слишком быстро, раньше времени, иначе вас подстережет усилие, которое помешает вашей работе. Это упражнение на безусильное видение, возможно, является вашим первым опытом подобного смотрения, поскольку даже в очках, Глаза прикладывают усилия, чтобы увидеть. Лучших результатов с этой же дистанции можно достичь, если вы представите, что ваши глаза – это кисти художника, и вы проводите ими линию белой краски под словами. Это позволяет сосредотачивать внимание на чистом пустом фоне, что не влечет за собой никакого усилия. Причиной использования карточки ручного формата для взгляда сначала на строку на ней, на таком близком расстоянии, какое это только возможно, а затем на ту же строку вдали, является то, что в этом случае все это осуществляется без психического напряжения, что позволяет и в процессе зрения избежать напряжения. Глаз будет таким образом запоминать чувство расслабленного видения, и в вас начнет формироваться привычка правильного зрения. Каждый раз глаз будет добиваться проблесков видения, это означает, что в следующий раз зрение придет к вам более легко. Как-то я работала с маленьким мальчиком со слабым зрением. Мы настолько хорошо развили его зрение в студии, что он смог прочитать слова на противоположной стене комнаты. Однажды я спросила, Фредди, а за пределами нашей студии зрение у тебя по-прежнему появляется только чудесными проблесками? Он ответил, нет, больше нет. Это подобно одному большому проблеску, растянутому на все время. Именно таким способом и развивается зрение. Бывает, что зрение одного глаза сильнее зрения другого. Прежде чем вы добьетесь нормального зрения, оба глаза надо объединить в одну команду. Поэтому проводите с более слабым глазом такие же уроки, но садитесь при этом достаточно близко к таблице, чтобы у него появился шанс увидеть. Прикройте более сильный глаз повязкой, пластырем, или еще чем-нибудь, но так, чтобы оба глаза имели возможность вместе открываться и закрываться. Не делайте никаких усилий и не напрягайтесь при разглядывании строки. Это только помешает вам. В исполнении упражнений должна быть легкость. Если вы будете делать глубокий вдох, а затем выдох всякий раз, когда вы смотрите вдаль, вас приятно удивит зрение, возвращающееся к вам. Каждый раз, когда вам удастся добиться проблеска лучшего зрения, это означает, что следующий проблеск дастся вам легче и длиться будет дольше. Помните всегда, в миопическом глазе есть зрение. Когда вы научитесь расслаблять две косые мышцы, которые удерживают глаз удлиненным постоянно, глаз будет становиться площе, и вы будете так же хорошо видеть вдаль, как и на близком расстоянии. Одна близорукая девочка сказала мне на осмотре, «В моих глазах нет ничего неправильного. Я всего лишь не могу видеть». И она была права. В ее глазах действительно не было ничего неправильного, если не считать способа использования ею своих глаз. Теперь о ваших очках. Не выбрасывайте их прочь и не ходите, испытывая повсюду напряжение. В частности, не пытайтесь водить машину без очков, пока не сможете пройти медкомиссию на получение водительских прав. Вы будете нуждаться в этих костылях до тех пор, пока не сформируете компенсирующего зрения. Однако будет много случаев, когда вы прекрасно, без всякой опаски и без какого-либо напряжения сможете обойтись без них. Одевайтесь по утрам и завтракайте без очков. Когда вы едете на машине в качестве пассажира, снимайте очки и дайте глазам возможность видеть самим. В кино садитесь на втором или третьем спереди ряду в центре зала и наблюдайте за своим прогрессом. Изображение вначале будет трудно различимым, но если вы не будете забывать о моргании и будете путешествовать по всему экрану своим взглядом, глубоко дыша при этом, то вскоре детали изображения на экране станут более четкими. На первых порах вы будете вынуждены надеть очки еще до того, как закончится фильм, поскольку ваши глаза не смогут вынести длительного сеанса. День за днем ваши глаза будут крепнуть, пока, наконец, вы не сможете выдержать целиком полнометражный фильм и не просмотрите его при этом с довольно приличной четкостью. Кинофильм, просматриваемый правильно, столь же полезен для глаз, как и специальные упражнения для глаз. Если вы годами носили очень сильные очки, то может наступить момент, когда они станут слишком сильными для вашего улучшившегося зрения. Тогда вам надо посетить врача и выписать новые, более слабые очки, поскольку старые будут напрягать ваши глаза. Упражнение второе с буквами А, Н, И. На странице двухсотой вы найдете образец, согласно которому вы сможете сделать себе таблицу для повышения сопротивляемости глаз напряжению. Достаньте лист белого ватмана длиной в 2 фута. Скопируйте на него в увеличенном размере буквы с приведенного здесь образца. Если у вас нет для этого кисти, сделайте себе тампон из кусочка хлопчатобумажной бумажной ткани на конце ручки и окуните его в черные чернила, желательно тушь. Потренируйтесь в рисовании букв этим тампоном, прежде чем нарисуете их окончательно. Нарисуйте верхнюю строчку АНИ высотой в 3 дюйма. Следующую строку EOY, высотой в 2 дюйма. Третью строку LAI, высотой в 1,75 дюйма. Следующую AMT, высотой в 1,5 дюйма. В один дюйм. A, L, O. В семь восьмых дюйма. T, I -E U. Немного меньше предыдущей. И e Z, B. В полдюйма. O, I -E L. Немного меньше предыдущей. И e N, S, E. Высотой в 1 четвертую дюйма. Не заботьтесь слишком об аккуратности и совершенстве своего рисунка. Здесь важно построить основу для выполнения формирующих ваше зрение упражнений, в которых исключалось бы всякое напряжение. Пусть тушь хорошенько подсохнет, а затем повесьте лист с буквами на стену на хорошем освещении. Стоя близко к написанным буквам, Прочитайте слова, образованные ими сверху вниз. Relaxation, myladies, I trouble. Комментарий третий. В переводе данная фраза означает: релаксация устраняет недостатки зрения. Очевидно, что исходя из принципа, заложенного в данное упражнение, а именно необходимости знания слов, написанных на листе ватмана, с последующей возможностью их вспомнить, для выполнения данного упражнения потребуется знание английского языка. Но это совсем не обязательно, поскольку исходя из того же принципа, ясно, что здесь могут быть любые слова и на русском языке. Например, «расслабление». Даст отличное зрение глазам. Хотелось бы обратить внимание на то, что последователями метода Бейтса отмечается, что в выполнении упражнений главное это принцип и суть упражнения, а не его форма. Поэтому они предлагают читателям осторожно экспериментировать, несмотря на предлагаемые упражнения, как на единственно возможную форму исполнения. Данное упражнение наглядно свидетельствует о подобном подходе. Теперь вы знаете, какие там буквы, и можете таким образом вспомнить их, не подвергая глаза проверке. Подготовьте свои глаза к упражнению, сделав соляризацию подставив глаза под солнце или другой источник света, пальминг и повороты. Сядьте теперь напротив этих букв на таком расстоянии, с которого верхняя строка видна четко. Вновь закройте глаза и, уже зная, какие там слова, мысленно вычислите, какие буквы должны быть на второй строке. Напишите их носом и, выдыхая воздух, забранный вами после глубокого вдоха, откройте глаза и проскользните взглядом и вниманием под ними. Вероятно, они выявятся четче проблеском. Если они не станут четче, то закройте снова глаза и своим указательным пальцем напишите эти буквы на своей ладони. Затем, выдыхая, вновь посмотрите на буквы. Если и это окажется безуспешным, то поднесите свой стул немного ближе, чтобы цели можно было добиться легким, а не напряженным зрением. Возможно, наградой вам будет несколько прекрасных проблесков улучшенного зрения. Не забывайте при переходе от одной строки к другой Закрывать свои глаза и поворачивать голову из стороны в сторону. Сохраняйте эти короткие повороты головой и во время смотрения на таблицу. Продолжайте спускаться вниз по таблице, составленной тремя словами, вспоминая каждую строку, прежде чем бросить взгляд на таблицу. Если вы будете это делать расслабленно, не пытаясь напрячь зрение, то вы, возможно, одолеете половину строк на этом листе. Не останавливайтесь на достигнутом слишком долго. Проходите по 4-5 строк за каждый урок и превышайте свое достижение в следующий раз. Упражнение третье. Упражнение «Меткий стрелок». Расположите таблицу с буквами А, Н, И на таком же хорошем освещении, что и вашу таблицу со словами. Прежде чем вы приступите к упражнению, прочитайте следующие три строки. Relaxation, Nomadlysis, I, Trouble. В качестве подготовки к упражнению сделайте соляризацию, пальминг и повороты. Вы готовы к целевой тренировке. Держа один конец линейки длиной в один ярд. Комментарий четвертый. Ярд меры длины равная 91,44 см. За кромку близко к своему носу. Направьте другой конец на верхнюю строку букв i n I. -E. Моргните быстро, глядя на ближний конец линейки. Это положение приготовится. Скользните взглядом и своим вниманием к дальнему концу линейки, моргая все время при этом. Это уже положение Цельсия. Затем рывком преодолейте расстояние до буквы А. Это уже огонь. Закройте глаза и, не забывая о дыхании, сделайте повороты. После этого вновь повторите все этапы. Приготовится Целься огонь. Но уже для буквы Н. Снова отдохните и повторите все с буквой И. Это упражнение направлено на тренировку фокусировки, подвижности и централизации. Поупражняйтесь таким образом на нескольких строках. Лучших результатов вы добьетесь, если при переходе от одной строки к другой вы будете делать пальминг, особенно по мере приближения к маленьким строкам. После того, как вы достигнете пределов своих возможностей, сделайте основательную соляризацию и пальминг. Во время выполнения всех упражнений на зрение, старайтесь превращать их в процесс поиска объектов, а не в процесс их разглядывания. Чтобы развить в себе эту привычку, одна женщина, личный секретарь, придумала себе упражнение, которое она делала на своей работе. Она прикрепила маленькую звездочку из серебристой фольги на темную дверную коробку напротив своего рабочего стола. В часто выдававшиеся свободные минуты Она скользила своим вниманием и взглядом вверх-вниз по дверной коробке в поисках этой звездочки. На первых порах она ничего не видела. Но она знала, на каком расстоянии от верха двери следует ее искать. И поэтому ежедневно занималась своеобразным обследованием двери. Однажды неожиданно звездочка проблеснула и, несмотря на ее малые размеры, женщина ясно ее увидела. Куда бы ни перемещала уборщица эту звездочку, секретарша неизменно водружала ее на место и часто на ней тренировалась, пока, наконец, не стала видеть ее постоянно, а не проблесками. Используйте такой процесс поиска и в своей работе с буквенной таблицей АНИ. Вы знаете, какие там должны быть буквы. Если вы их забыли, подойдите поближе к таблице и восстановите их в своей памяти. Учтите, что вы не собираетесь этим упражнением проверять свое зрение. Поскольку привычка пристального разглядывания часто ведет к близорукости, то обучение «не пялиться сыграет важную роль в достижении вами прогресса. Большую помощь в этом оказывают спортивные игры. Большинство близоруких, как правило, обнаруживается среди людей, много занимающихся умственным трудом и значительно реже среди работников физического труда или спортсменов. Глазам с плохим зрением будет полезно, если их обладатель примет участие в некоторых развлечениях или спортивных играх, независимо от того, будет ли он сам играть в них или будет лишь наблюдать за ними. Можно рекомендовать следующие виды игр и развлечений. Теннис, кегли, гандбол, пинг-понг, бадминтон, Такие танцы, как кадриль и тому подобное. Так одна девочка довольно хорошо развела свое зрение с помощью джиттербага. Комментарий пятый. Джиттербаг – быстрый танец с резкими движениями под джазовую музыку. Во время всех игр с использованием меча старайтесь следить за ним своим носом, а не только глазами. Если вы сами будете принимать участие в игре, то вы заметите улучшения не только в своем зрении, но и в результатах игры. Хорошим средством развития подвижности зрения является подбор игральных карт. Для этого разбросайте по столу хорошо перетасованную колоду карт лицевой стороной вверх. Убедитесь в том, что ни одна карта не закрывает другую. Сделайте соляризацию и пальминг. Теперь проверьте себя, как быстро вы сможете собрать в правильном порядке пиковую масть, начав с туза и продолжая через валета даму и короля. Не обожгите пальцы о холодные трефы. Ну как, интересно? Тогда снова сделайте пальминг и постарайтесь на этот раз собрать черви и так далее. С каждой игрой вы будете замечать рост скорости, подвижности своего зрения. Засекайте время на исполнение упражнения по часам. Теперь придумайте сами какую-нибудь игру на развитие зрения с игральными картами. Если вы превратите свои тренировки зрения в веселое развлечение, то ваш прогресс будет в два раза быстрее. Краткое изложение правильных привычек зрения. Моргайте и двигайтесь непрерывно и автоматически. Дышите легко и непрерывно. Смотрите на ближние и удаленные объекты, скоординировав деятельность психики и глаз. Возбуждайте в себе интерес. Во время рассматривания объекта путешествуйте по нему. Воспринимайте увиденное без усилия. Часто закрывайте глаза, чтобы дать им отдых. Упражнение четвертое. Это упражнение как для близоруких, так и для дальнозорких. Повесьте свою таблицу INE на хорошем освещении. Отметьте про себя, что эти три строки при чтении сверху вниз означают «relaxation, nomidlysis, eye trouble». Подготовьтесь к выполнению упражнений, проделав все упражнения на расслабление, соляризацию, пальминг и так далее. Цель этого упражнения – не усилить зрение, а централизовать его. Нам необходимо стимулировать центр зрения, макулу, через образно выражаясь зашкуривание или притирание нервов сетчатки безусильным зрением. Сделать это можно, переводя взгляд с белого фона по одну сторону какой-нибудь буквы на такой же фон по другую ее сторону. Скользя взглядом по букве взад-вперед до тех пор, пока зрение не притрется через приведение нервов сетчатки в состояние, если так можно сказать, отцепинения, а не менее Теперь, зная, какие там буквы, вы можете смотреть без усилия. Сядьте так близко к таблице, чтобы вы могли видеть верхнюю строку букв. А, Н, И. Но не очень четко. Теперь мягко закройте глаза и вспомните букву А. Направьте свой нос на белую поверхность слева от буквы. Затем вправо от нее. И так взад-вперед в быстром темпе. Сделав вдох, откройте глаза и проделайте то же самое. Поскольку смотрение на чистый фон не требует никаких усилий, буква А может стать более четко видимой для близорукого глаза. В случае дальнозоркости ее изображение также улучшится. Сделайте то же самое для буквы Н, сначала закрыв глаза, а потом открыв их. Обратите внимание на то, что когда вы смотрите на белое поле по одну сторону буквы N, сама буква находится по другую сторону от линии вашего взгляда. Когда вы быстро переносите свое внимание с одного края буквы на другой, буква кажется уходящей с вашего пути в противоположную сторону, так что вы вновь видите белый фон. Это называется раскачиванием или челночным движением и оказывает большую помощь в развитии зрения. Добивайтесь этой иллюзии движения в своем представлении, когда вы перемещаетесь от белого поля у одного края буквы до поля у другого края. Вскоре эта буква, которую вы раскачиваете, действительно покажется вибрирующей или пульсирующей. После того, как вы прочелночите или провибрируете буквы А, Н, И, закройте свои глаза и напишите эти три заглавные буквы носом. Затем, сделав хорошенький вдох, Прочитайте сверху вниз слово relaxation. Оно, возможно, будет более четким. Если это действительно так, то быстро прочитайте слова nomelizes I trouble. Если они не будут ясно видны, то проимитируйте, что вы читаете их, зная, какие там слова. И позволяя мозгу, психике стимулировать глаза. Аналогичным же образом прочитайте каждую строку поперек таблицы. И О В затем Л А И и так далее сверху вниз, пока удастся это сделать с комфортом. После каждой строки останавливайтесь и делайте пальминг. Во время пальминга вспомните столько слов на каждую букву этой строки, сколько сможете вспомнить. Эти короткие периоды отдыха старайтесь делать поинтереснее. Когда вы кончите делать это упражнение, дойдя до предела своих возможностей или просто так захотев, возьмите пару резиновых мечей и попробуйте ими пожанглировать. Если жонглер из вас никудышный, то можете использовать и один мяч попеременно, то ударяя им о пол и ловя его, то высоко подбрасывая и ловя. Все время старайтесь проследить своим носом за движением мяча.